Вторая лепёшка, одолев половину расстояния до матушки-ветровоск, застыла в воздухе. «К нам кто-то едет в гости», — промолвила матушка. «Это ты определила по покалыванию в пальцах?» С чистосердечным любопытством воскликнула Маград, которая черпала сведения о ведовстве по большей части из книг. «Нет, по колебанию в мембрану шеи», — отозвалась матушка-ветровоск, покасившись в сторону нянюшки-як. Тётушка Вэмпер была в своём роде выдающейся ведьмой, однако вечно витала в небесах. Цветы, романтика и прочее в том же духе. Тёплый летний ливень начинял воздух клубящимися сизыми призраками, и потому яростный оскал молнии лишь слегка осветил вересковую поросль, спускающуюся по склону до самого леса. — Неужто стук копыт, — сказала нянюшка Як. Кому ж сбредёт в голову заявиться в наши места такой ночью?» Маград боязливо скользнула взглядом по склону. А в цепи там и сям были утыканы исполинскими обелисками, след происхождения которых терялся в дымке столетий. Рассказывали, однако, что гигантские камни ведут вполне самостоятельную, подвижную и деятельную жизнь. Маград невольно вздрогнула. «А кого здесь бояться?» Переведя дух, поинтересовалась она. «Нас!» — надменно молвила матушка. Стук копыт стал ближе, отрывистее. Карета с грохотом принялась молотить ветки дрока, пока совсем не застряла. В вознице соскочил с передка, обижал экипаж, вытащил из кареты объемистый сверток и, сломя голову, ринулся к тому месту, где заседала троица ведьм. Посреди проплешины из сырого торфа Он внезапно замер, устремив на матушку-ветровозку взгляд, исполненный ледяного ужаса. «Не бойся», — шепнула она, и шёпот этот в рокоте буря прозвучал ясно и звонко, как зов колокольчика. Она сделала пару шагов навстречу незваному гостю, и поспешивший вовремя разряд молнии позволил ей заглянуть в глаза пришельца. Взгляд этих глаз был сфокусирован тем особым способом, который немедленно подскажет любому из тех, кто в курсе, что носитель этого взгляда уже никогда и ничего не сможет разглядеть. Последним судорожным усилием, сунув свёрток в руки матушки, пришелец рухнул под ноги ведьмы, явив взору оперение всаженной глубоко в спину арбалетной стрелы. К остру тем временем шагнули ещё три тени. Другой паре глаз было суждено встретить взгляд матушки, и глаза эти были подёрнуты льдом обжигающим, как склоны преисподней. Их обладатель отшвырнул сторону арбалет и обнажил меч. Из-под сбившегося, пропитанного влагой плаща показалась чешуя кольчуги. Он не стал выписывать клинком восьмерки. Вновь прибывший не был падок до эффектов. Глаза выдавали в нем воина, хорошенько усвоившего, для какой надобности приспособлены клинки. Тебе придётся отдать мне то, что ты держишь сейчас в руках. Матушка отвернула краешек одеяла. Под ним оказалось сморщенное, посапывающее личико. Матушка вновь взглянула в глаза незнакомца. Ни за что, из принципа ответила ведьма. Воин покосился на застывших маграт и нянешку Як, которые в данный момент ничем не отличались от обелисков в вересковой поросле. "Не как ведьмы, — осведомился воин. Матушка кивнула. В тот же миг небосвод пронзила молния, и всего в сотне ярдов от места событий ярким пламенем вспыхнул куст. Двое солдат, держащихся на некотором отдалении от командира, встревоженно зашептались, но тот скинул закованную сталь руку. «А правду говорят, что ведьму клинок не разит?» — спросил воин. «Первый раз слышу». — невозмутимо промолвила матушка. — Надо попробовать, и всё выяснится. Один из солдат сделал шаг вперёд и с опаской потрогал патрона за рукав. — Сударь, покорнейше умоляем, одумайтесь, не ввязывайтесь. — Попридержи язык. — Вы навлечёте на всех на страшную участь. — Ты что, оглох? — О, сударь, — заскулил солдат. Его взор, на мгновение встретившись с ведьминым, тут же пропитался безграничным ужасом. Командир же, не отрывая взгляда от окаменевшего лица матушки, широко ухмыльнулся. «Можешь дурить голову крестьянам, мать ночи. Если я тебя своим клинком привечу, ты последнего, прости сказать, не успеешь?» «А ты попробуй», — напутствовала ведьма, косясь за плечо воина. «Поступай, как подсказывает тебе твое сердце». Тот поднял меч. В этот миг молния вновь распорола тьму и поразила ближайшую каменную глыбу, которая тут же развалилась на две половинки, испустив удушливую вонь жжёного кремния. «Недолёт», — констатировал воин. Мускулы на его руке напряглись. Матушка поняла, что он вот-вот пустит клинок в дело. Но в следующую секунду гримаса крайнего изумления исказила его лицо. Он отбросил голову назад и приоткрыл рот, словно удивляясь какому-то неожиданному открытию. Меч выпал из руки и ткнулся лезвием в торф. Воин испустил короткий вздох, сложился пополам и рухнул в ног своей победительницы. Та, в свою очередь, пару раз беззлобно пихнула его башмаком в спину. «Ты так ничего и не понял», — пробормотала она. «Нашел, мать ночи!» Солдат, пытавшийся давеча урезонить начальника, отпрянул, с диким ужасом глядя на окровавленный кинжал, что сжимала его рука. «Я... я не мог допустить, он не имел, п -п -п потому что это так всё нехорошо!» «Ты из местных будешь, молодой человек?» — спросила матушка-ветровоск. Он рухнул перед ней на колени. «Чумной волчара, госпожа!» — сокрушённо представился он. Потом его взгляд упал на лежащего рядом патрона, и солдат испустил горестный вопль. «Меня ж теперь прикончат!» «Ты поступил так, следуя своей совести», — напомнила ему матушка. «Не для того я принимал присягу, не для того, чтобы становиться убийцей!» «Вот и я о том же. Знаешь, я бы на твоём месте подалась в моряки», — задумчиво посоветовала матушка. «Плавала бы себе по морям». И, решив, на завтра ничего не откладывала бы. Беги, чтобы ветер в ушах свистел. Попадёшь в море, там твой след ни один пёс не возьмёт. Обещаю тебе, будешь ты жить долго и...» Тут она вновь задумалась, но спустя секунду продолжила. «Уж всяко дольше, чем если здесь останешься». Солдат поднялся с колен, послал матушке взгляд, в котором было порвано благодарности и щемящего ужаса, и канул в омут ночи. «Может, растолкуешь, что здесь происходит?» — обратилась матушка к третьему участнику погони. Вернее, к тому месту, на котором он переминался ещё с минуту назад. По торфяному грунту прошлёпали, удаляясь копыта. Нянюшка Як подалась вперёд. «Догнать, что ли?» — спросила она. «Как думаешь?» Матушка покачала головой. Присев на выступ скалы, она еще раз посмотрела на спящее личико. Под простынями и одеялами оказалось совершенно голое тельце. Малышу было не больше двух годиков. Ведьма, устремив рассеянный взгляд в неизвестность, принялась боюкать дитя. Нянюшка Як осматривала тела мертвецов с той деловитостью, которая позволяла предположить, что и последующие стадии работы с трупами не будут для нянюшки в диковинку. «Может, они разбойники?» — пролепетала Маград, не в силах унять дрожь в голосе. Нянюшка Як фыркнула. «Галиматья какая-то получается. У них одни и те же нашивки. Два медведя на чёрном золотом щите. Не знаете, чья это эмблема?» «Это герб веренца», — сообщила Маград. «Кого-кого?» — переспросила матушка-ветровоск. «Одного человека, который правит этой страной», — пояснила Маград. «А, ты короля имеешь в виду», — догадалась матушка, смутно припоминая, что этой страной ещё кто-то правит. «Солдаты рвут глотки друг другу. Ничего не понимаю», — сказала нянюшка Як. «Маграт, иди-ка осмотри карету». Юная ведьма забралась внутрь экипажа, порылась там и вернулась к товаркам, завязанным тесьмой мешочком. Она распустила узелки, и из мешка на торф вывалился какой-то предмет. Буря ушла бесноваться на противоположный склон горы и на оцеревшую вересковую пустошь отбрасывала кисельного отлива блики водянистой луна. Она уже окружила мерцающим ореолом предмет, оказавшийся, вне всякого сомнения, короной, причём явно августейшей принадлежности. «Корона!» — объявила Маград. «Видите, она вся в таких остаконечных штучках!» «О, боги!» — пробормотала матушка. Тем временем спящее дитя сладко чмокало. Матушка, крайне неодобряющая тех, кто бросает нескромные взгляды на лик будущего, почувствовала, как будущее само обратило к ней свою физиономию и разглядывает ее в упор. Выражение этой физиономии матушку отнюдь не вдохновляло.